Глава 6. Литл Рок, штат Арканзас. Наши дни через день. Все стрельбища примерно одинаковые. Этот тир находился в придорожном торговом центре и включал в себя розничный магазин с приличным выбором пистолетов последних моделей. Но вот охотничьих винтовок могло бы быть и побольше неплохой ассортимент автоматических винтовок и короткоствольных ружей и ни одной двустволки. Он не был обшит сосной с затейливым рисунком древесины, с его стен взирали в вечно стеклянными глазами оленьи головы, вместо этого на огневом рубеже зомби и безумные клоуны, а также анатомически откровенные силуэты и обыкновенные круглые мишени. Очевидно, главной темой здесь была самооборона и бурно развивающийся рынок оружия для скрытного ношения. И настойки стойке собственного тира, притаившегося в полумраке за толстым поликсиглазом, Старый кольт привлек внимание. «Ого!» — сказал дежурный по стрельбищу. «Это отличная штучка, сэр. Вы точно хотите из нее пострелять? Возможно, она имеет коллекционную ценность. Я хочу проверить работу механизма и точность стрельбы», — сказал Боб. «После чего разобрать на детали и выставить на продажу. Из этого кольта не стреляли с 34 года. Мне нужна коробка патронов с цельнооболочными пулями». «Хорошо, сэр». Но опять же, у нас есть патроны с пулей весом 200 гран, с полом наконечником. Так гораздо безопаснее, и отдача слабее. Думаю, я как-нибудь справлюсь с цельнооболочечными. Если это мог мой дед, смогу и я. Эту вещицу изготовили в Хартфорде для жесткой игры. В 34-м в другие игры и не играли, но вы это и без меня знаете. — Если бы и знал, то забыл, — ответил дежурный с лицом римского легионера за очками, которые в последний раз были в моде в начале 70-х. Боб взял белую картонную коробку с 50 обычными патронами Винчестер с пулей весом 230 грамм в стальной оболочке. Мощная, останавливающая сила. Государство на протяжении 73 лет снабжало такими свои правоохранительные структуры под обозначением патрон 45-го калибра. И за ним навсегда закрепилось прозвище «Твердый орешек». Затем он надел обязательные очки и наушники. и прошел в двустворчатую дверь. Дежурный зажег свет, осветив пещеру с восемью кабинками для стрельбы, каждая с электрическим приводом, доставляющим мишени на дистанцию 25 ярдов. Боб прошел в указанную кабинку, положил чемоданчик на полку и закрепил на стенде стандартную мишень НСА. Национальная стрелковая ассоциация НСА – общественная организация, объединяющая свыше 2,8 миллионов владельцев оружия – и тех, кто выступает в защиту права на владение оружием. Выступает в роли оружейного лобби во всех ситуациях, затрагивающих интересы производителей и продавцов личного оружия. Простой черный круг. Обернувшись, нашел выключатель и отправил мишень на отстоящий в 25 ярдах огневой рубеж, дождавшись, чтобы та наткнулась на противоположную стену. Затем быстро и без церемоний Боб достал пистолет из коробки, вскрыл картонную коробку, с глухим стуком высыпал патроны на полку, где те раскатились в стороны с тяжелой властностью, после чего отвел затвор назад и нажал на кнопку извлекая магазин». Он вставил в магазин семь патронов, ибо Чарльз Свегер заряжал пистолет именно так. Впрочем, быть может, он загонял один патрон в патронник, ставил пистолет на предохранитель, вынимал магазин, и вставлял в него еще один патрон, превозмогая усилия пружины. Старый трюк настоящих стрелков. Это давало ему один дополнительный выстрел в перестрелке, где один выстрел мог решить все. И Чарльз стрелял бы с одной руки, ибо в те времена концепции под названием «современная техника», предписывающей во всех случаях держать пистолет двумя руками, обеспечивая ему упор в жесткий треугольник из костей, еще не было, и появилась она только в конце 50-х. Все рассматривали пистолет как оружие, с которым нужно обращаться одной рукой, как это показано на всех старых картинках, почему, наверное, в те времена так много мазали. Но Боб уже много лет не стрелял с одной руки, поскольку такая техника практически полностью исчезла с лица земли, и он понимал, что если сегодня испробуют эту тему, то его будет ждать одно только разочарование. Вместо этого развернулся к мишени вдалеке под углом 45 градусов и встал на изготовку. То есть правая рука держит пистолет, крепко сжимая рукоятку, левая рука обвита вокруг правой и также крепко сжата. Правое плечо напряжено, спина прямая, левая рука поддерживает правую, напряжена. Тут главное было дойти до полного автоматизма. Когда Боб нашел мушку, он снова восхитился мастерством первого поколения стрелков 1911 года. Ибо это было лишь булавочное отверстие, И обнимающие ее прорезь прицела, чьи ушки должны были поддерживать это острие. Также была крошечной, но Боб совместил мушку с прицелом, хотя пространство для маневра было максимально ограниченным. Почувствовал, как подушечка указательного пальца легла на изгиб спускового крючка и медленно-медленно надавил. Когда пистолет выстрелил, это явилось неожиданностью, поскольку все произошло быстрее, чем предполагал Боб, отдача оказалась сильнее. отозвавшись болью в соединении между большим и указательным пальцами. Потому что он держал пистолет слишком высоко, как того требовала современная техника, в то время как на рукоятке не было большой накладки, поглощающей удар. И пистолет разряжал свою энергию прямиком в нежное место. Всмотревшись в цель, Боб не нашел никаких следов попадания. Подумал, черт, я не попал даже в мишень. И повторил упражнение еще шесть раз. стоя под тем же самым шестичасовым углом к мишени. Дыма было немного, но в маленьком помещении, шириной всего восемь дорожек, он собрался в облачко и поплыл назад. И это принесло бы Бобу воспоминания длиной в целую жизнь. Горячие точки, погибшие товарищи, полное отчаяние ночи, страх повсюду, если бы он это позволил. Но он наглухо закрыл свою память. Бросив взгляд на мишень, Боб подумал, что промазал чистую. Практики нет, подумал он. Совсем нет. Однако, подкатив мишень, с удивлением обнаружил скопление из четырех отверстий в черном круге как раз на кольце с цифрой десять И еще три рядом. Самая дальняя, точнехонька в кольце 6. Он еще раз оценил впечатление от стрельбы, стремясь определить нюансы, которые позволили бы ему компенсировать силу отдачи и уменьшить боль в руке. Только тут до него дошло, как плавно двигался спусковой крючок, без шерховатости, без микротрещин сопротивления. Конечно, от одного только прикосновения выстрел не произойдет, но тем не менее качество весьма полезное. Внимательно рассмотрев пистолет, Боб также отметил, что мушка чуть-чуть отогнута вправо умелым ударом резинового молоточка, свидетельство того, что конкретно этот экземпляр упорно посылал пули влево. И тот, кто разобрался с этой проблемой, Его дед или какой-нибудь другой джентльмен подправил мушку, сдвинув ее на волосок, чтобы пули оставались в черном. Боб быстро расстрелял оставшиеся 43 патрона и выяснил, что на дистанции 25 ярдов, например, он может без особого труда обеспечить разброс пуль меньше дюйма, даже подправив упор руки так, чтобы предохранительная накладка при отдаче не впивалась в мягкие ткани. Свеггер потряс пистолет и не услышал никакого грохота, из чего следовало, что детали были подогнаны друг к другу гораздо плотнее, чем у стандартного 45-го, который собирался свободно. Чтобы даже забитый грязью Фландрии, пеплом Ивадзимы или песком Дананга, он продолжал функционировать исправно, точно и метко. Когда Боб покончил со всем этим и вернулся через двустворчатые двери в магазин, дежурный по стрельбищу сказал «Знаете, — Я наблюдал за вами и вижу, что вам довелось немало пострелять. Мало кто может на 25 ярдах попасть в черный круг. Вот почему все стреляют в зомби. — Да, довелось много лет назад, — подтвердил Боб. — Вы случайно не можете взять пистолет в мастерскую, чтобы разобрать его и хорошенько посмотреть на детали? Я хочу получить представление о том, как с ним поработали. — Конечно, это будет чертовски интересно, — согласился дежурный, Похоже, человек дружелюбный и общительный, чем, вероятно, наполовину объяснялось то, почему это заведение продолжало работать в нынешние неблагоприятные времена. Они подошли к верстаку стены, где чистилось прокатное оружие, когда слишком забивалось грязью. Взяв пистолет, дежурный умелыми движениями разобрал его на части. Вижу, вам частенько приходится этим заниматься, заметил Боб. Служил в армии. Вьетнам с 69 по 70. -й. Всего отбарабанил двадцать лет, вышел в отставку с восьми лычками. Бо смеялся. «Тут ты меня обогнал вверх», — сказал он, используя распространенное прозвище «сержант-майора». «Сержант-майор. Третье по значимости звание сержантского состава в армии США». «Я успел заслужить только шесть, прежде чем мне дали пинка под зад». «Армия? Морская пехота. Во Вьетнаме тоже побывал. Вот так встреча». «Точно», — согласился сержант-майор. Так, а теперь посмотрим, что там у нас есть. Двое бывших вояк внимательно изучили 37 деталей, на которые разобрался кольт коммерческой модели, серийный номер четыре пять с Несомненно, заметил верх, с этой штукой основательно поработал человек, который знал, что делает. Взгляни, как аккуратно спилены мелким напильником все острые углы на спусковом крючке, чтобы сделать его ход более плавным, не отрезая витки от пружины. Бобу пришлось прищуриться, глаза у него были не те, что раньше. «Да», — согласился он. Также я обратил внимание на то, что этот человек поработал молоточком по направляющим затвора. Очень аккуратно постучал по ним. Мастерский чуть раздвинул их, чтобы плотнее удерживали затвор. После чего отполировал обе трущиеся поверхности, верхнюю часть направляющих и паз в затворе. Плотное соединение и гладкое скольжение определенно положительно сказалось на точности. «Вижу», — подтвердил Боб, заметивший и почувствовавший то же самое. Он также отполировал досылатель и сгладил прямой угол в том месте, где он вставляется в раму. Так патрон никогда не заклинит. Дополнительная мера предосторожности. При стрельбе мощным патроном со сплошной пулей патрон практически никогда не заклинивает, но для нашего стрелка этого было мало, и он решил заменить практически никогда на ни при каких обстоятельствах. — Хорошее замечание, — согласился Боб, — а я это упустил. По сути дела, этот человек усовершенствовал довольно ненадежный в боевых условиях пистолет, повысив его точность и надежность. Он знал, что делает. И, наконец, — сказал Боб, указывая на едва заметный след на вороненой стали пистолета, проходящей по передней стороне рукоятки прямо под спусковой скобой. — У тебя есть какие-либо мысли насчет того, что это такое? Никогда прежде не видел ничего подобного, признался Верх. Повидал много сорок пятых, но это для меня что-то новенькое. Ты не там смотрел. Нужно было заглянуть в музей техасских рейнджеров, в Уэйко. Рейнджеры привязывали к рукоятке кожаный ремешок, чтобы удерживать флажок рукояточного предохранителя нажатым. На тот случай, если им придется быстро схватиться за оружие. А я думаю, такое случалось часто. Они не хотели в спешке промахнуться пальцем по предохранителю. в результате чего вместо выстрела последует лишь щелчок. Так вот, на этом пистолете был такой ремешок, удерживающий предохранитель, и за долгие месяцы он оставил на стали след. Вот что ты перед собой видишь. Кое-кто так заботился о том, чтобы сделать выстрел быстро, что даже спиливал спусковую скобу. Ситуация должна быть крайне серьезной, прежде чем я решусь на что-либо подобное». «Если б я попытался убирать в кобуру 45-й со спиленной спусковой скобой и привязанным рычажком предохранителя, я бы на третий день точно прострелил себе колено». Боб смеялся. «Но если серьезно, — продолжал вверх, — если сможешь доказать причастность к этому техасских рейнджеров, ты увеличиваешь стоимость пистолета для коллекционеров вдвое, а то и втрое. Сейчас развелось много поклонников рейнджеров». «Я уверен, что владелец пистолета был знаком с техасскими рейнджерами». Знал, как они работают, и научился у них кое-каким штучкам. Но не могу сказать, был ли он сам рейнджером. Однако, если он участвовал в какой-то войне, то явно постарался обеспечить себе все возможные преимущества, заметил верх. Это несомненно. Ты мне очень помог, сказал Бог. Сколько с меня за твое экспертное заключение? Если ты побывал во Вьетнаме, брат, никакой платы. Ты уже за все заплатил сполна. Вернувшись в гостиницу, Боб обнаружил у себя в номере конверт, просунутый под дверь и сразу понял, в чем дело. Он позвонил жене. «Привет, все пришло, спасибо». «Надеюсь, это тебе поможет», — сказал это. «Ну, как знать. Может быть, я что-нибудь подцеплю, хотя вероятность этого мала». «Долго ты еще собираешься оставаться в лидл Уроке? E? «Здесь я уже совсем покончил. Завтра направляюсь в Блюай. Там меня встретит Энди Винсент». Я предупредил его, что хочу все сделать тихо, никакого героя-победителя, возвращающегося домой. И опять же, я сомневаюсь, что от старика там много чего осталось. Черт возьми, от моего отца мало что осталось. Так чего же можно ждать от предыдущего поколения?» «Хорошо». «А потом Вашингтон, посмотреть, выудил ли что-нибудь в архивах Ник. Буду дома через три или четыре дня». «Это я уже слышала», сказала жена. Наконец, Боб переключил все свое внимание на конверт. Вскрыв его, достал одинокий пожелтевший лист картона размером 4 на 6 дюймов, повернул его и всмотрелся в суровое лицо и ничего не прощающие глаза Чарльза Фицджеральда Свейгера, сфотографированный одним погожим днем весны 1926 года. Для Эрла, отца Боба, эта фотография являлась единственным признанием того, что у него был отец. и хранилась она в старой потрепанной коробке из-под вместе с другими документами и памятными вещами Эрла, которые Боб в последний раз перебирал больше 20 лет назад. Тогда он обратил внимание на фотографию, но не стал ее рассматривать. И вот теперь Боб долго изучал выцветший снимок, затем перевернул его и прочитал подпись «Папа, 1926 год», выведенную чернилами, цветистым бабушкиным почерком. да у чарльза было лицо убийцы если верить в подобную дребедень и в его тонких и длинных костях боб видел свое собственное телосложение и телосложение своего отца широкие скулы отскобленные начисто запавшие щеки суровый и упрямый фаштевень носа губы казалось были генетически не способны растянуться в улыбку их жесткая линия являлась свидетельством честности морального превосходства уверенности в себе И просто строгости, присущей истинному полицейскому. Чарльз запирался на плетень в солнечный день перед объективом громоздкой камеры, которую держала в руках его жена Брауни. Одет он был так, как одевались в 1926 году ковбои. Огромная белая шляпа, надвинутая на лоб объемом добрых двенадцать галлонов, с ровными прямыми полями, окружающими прямую, словно пуля тулью. Темный костюм тройку Чарльз носил с беспечной небрежностью человека, который носит темный костюм Тройку каждый божий день, и даже в мыслях не может себе представить сойти с крыльца своего дома в каком-либо ином облачении. Сорочка была белая с круглым жестким воротничком, поверх него был повязан черный галстук, который спускался на грудь и исчезал, поглощенный туго застегнутым темным жилетом. На левом лацкане господствовал значок в виде звезды в круге, не заметить который было невозможно. На поясе Чарльз затянул портупею, ячейки которой демонстрировали здоровый запас больших ребят к кольту калибра 45, решительно заявляя, что каким бы жарким и напряженным ни стало дело, боеприпасы у ее владельца не иссякнут. На правом бедре, открывшемся благодаря поле пиджака, картинно сдвинутый назад якобы небрежной рукой в кармане, виднелся знакомый профиль кольта модели 1873 года. знаменитого миротворца, на протяжении почти 50 лет украшавшего ремень всех служителей закона на Западе и на Юге, а также появившегося в таком количестве вестернов, что ему по праву можно было бы дать Оскар. Вероятно, этот револьвер предназначался для торжественных случаев. Его линии провозглашали наследие служителей закона Дикого Запада, Но для настоящей работы Чарльз, вне всякого сомнения, использовал табельный пистолет, кольт модели 1911 года, сослуживший ему отличную службу в окопах Фландрии. Над объятиями кобуры виднелись лишь курок и рукоятка с накладками слоновой кости миротворца. Но Боб явственно представил себе сильные большие руки стрелка, которые могли меньше чем за секунду выхватить револьвер и всадить свинец в любого врага на расстоянии до 40 ярдов. даже несмотря на то, что к шестому году его конструкция уже безнадежно устарела. Боб всмотрелся в лицо родившемуся в 1891 году Чарльзу в том году было 35 лет, Эрлу – 9, а Бобби Ли, Боба, еще не был зачат. Возможно, маленький Эрл кривлялся где-нибудь за кадром в это застывшее мгновение давно минувшей жизни. А папа собирался через несколько минут сходить с ним в магазин и купить большое мороженое. А может быть, Чарльз только что нещадно отлупил сына за какое-то незначительное нарушение кодекса, известного ему одному. Однако кодекс этот он насаждал с жестокостью тюремного надзирателя. И мальчишка томился, запертый в погребе, мучаясь болью везде, но в первую очередь в душе. Сказать невозможно, никак невозможно. Это была лишь фотография американского служителя закона середины 20-х годов, гордого собой и своей преданностью долгу, честного, неподкупного, храброго, готового вступить в перестрелку с кем угодно во имя безопасности простых граждан. По сути дела, это было афиша к фильму «Я служитель закона», существовавшего только в сознании страны, и, подобно всем символам, она не собиралась просто так раскрывать свои тайны.